Грезы и будни. Казалось бы, уж логопеды. А они-то в чем провинились? Да ни в чем, конечно. Просто я уже не раз намекал, что в нашу больницу стянулись очень странные люди. Так стала она резервацией. Я любил навещать логопедов, отдыхать с ними душой, чай пил, разговоры разговаривал. Одна из них, милая и приятная женщина, дружила с урологом. Однажды по сильной зиме он не приехал, она его ждала, он позвонил. И все мы стали свидетелями раздосадованного выговора. Почему же вы не приехали? Так холодно, слышно, как уролог взволнованно оправдывается в далекую трубку. Минус 25. Почему моя личная жизнь должна зависеть от вашего замерзшего эякулята? Потом она как-то раз, поглядывая еще на одного доктора, рассказала мне по секрету о своих тайных мечтах. Ей хотелось вскрыть доктора острым предметом желательно ногтем, выпустить все, что внутри, наружу, и красиво разложить. Были и другие желания, которыми она делилась. Еще одного доктора она хотела съесть, переварить и выделить. Но грезы грезами, а будни будними. Начиналась работа. Логопед садилась за стол и приступала к занятиям с онемевшими паралитиками. Все мучительно мычали и не справлялись. Им было велено сидеть с руками, положенными на стол. Логопед, улыбаясь, поигрывала линейкой, но линейка не всегда помогала. На этот случай под столом была нога, обутая в острую туфельку. Все в ней было острое, и носок, и каблук.